Глава 13. Заводь бобра. Тем временем сталкер по прозвищу Бобр, устроившись в заброшенной деревушке за периметром зоны, медленно, но верно приходил в себя. Прошедшие события не прошли даром, несколько дней неизвестной хандры и ломки, словно зона по каплям вытеснялась из клеток человека силами большой земли. Все, как и обещала зона, Сталкер остался свободным от нее, но не от себя. Разогнанная мозговая активность не давала Сталкеру просто залечь на дно и спокойно пользоваться плодами неизвестного артефакта, названного им гайкой. Новый неизвестный артефакт в виде пятигранной металлической гайки, который Сталкер вынес из сновидения, выполнял практически все простые желания Сталкера. Стоило только подумать о них – Представить цвет, вес, плотность, свойства или моторику То ли это была некая неизвестная часть монолита То ли некий символ этого же монолита Транслирующий канал из центра саркофага Но практически все простые и неодушевленные предметы Образовывались в течение нескольких секунд Одушевленные предметы, как например некоторые животные Появлялись спустя несколько часов или дней Словно монолит собирал и подгонял их под образ, имеющийся в голове у сталкера. Но началось все с малого. Выбравшись за периметр на окраину полузатопленной деревушки, обессиленный и выдохшийся сталкер случайно запросил одежду, что и получил тут же. Пожелав еды, он закружил в воздухе такой хоровод деревенской кухни, что вынужден был остановить его приказом. Теперь же подарок зоны не покидал ладони бобра. Гуляя по затопленной по колено стоячей водой деревушке, которую в шутку он назвал Венеция, он, словно зачарованный, восстанавливал подгнившие домики в былой красоте и целостности. Очистив одним своим пожеланием воду, бобр превратил ее в питьевую и поднял температуру до желаемой, присыпав дно мелким желтым песком. Несмотря на подошедшую зиму, влияние аномальной территории частично распространялось и за колючую проволоку, отбивая атаки низких температур, снега и чуждого ветра. Но этого было недостаточно. Теплая вода в водоеме начинала парить, показывая странный температурный режим, поэтому, чтобы не выдавать своего присутствия, он каким-то образом поменял свойства воды, увеличив ее вязкость. В результате вода, сохранив хрустальную чистоту, стала чуть медленнее гнать мелкую волну при ветре. Как будто снятый фильм прокручивался с уменьшенной в два раза скоростью, передавая, однако, все детали происходящего. Затем Бобр смекнул, что воду, выходящую мелким, но широким ручьем из-под колючей проволоки, обозначавшую границу зоны, нужно очищать. Он завел каких-то странных рыб. Вначале он представил что-то в виде обычных карасей, что и появилось в водоеме спустя пару часов в виде шустрых серых теней и тихих всплесков на воде. Но затем, решив, что всплески и быстрое мельтешение не очень интересны, превратил рыб в скатов, бесшумно парящих на полуметровой глубине водоема, фильтрующих желтый песок своим огромным ртом и вообще поедающих всю постороннюю органику. Скаты грациозно плавали под мостками, которые также возвел бобр, удачно маскировались на дне, едва веточка или случайный листок касался водной глади. Несколько раз он замечал, как они рьяно выковыривали что-то из земли, похожее на старое трепье, очищая пруд. Практически сразу, как сталкер удовлетворился тяжелыми грациозными созданиями размерами чуть больше метра в диаметре, Но обнаружив, что они слишком крупны для мелкой работы, он решил завести маленьких рыбок, мелких, размером с ноготок рыбешек, желто-золотистого цвета, с серыми в черную крапинку спинами, умевших также молниеносно ретироваться в укрытие, едва по мосткам или воде пройдет вибрация отличная от вибрации шагов бобра. Мелочь ощипывала и очищала от налета нижнюю деревянную часть строений, гниющие части подводных растений, поддерживая безупречную чистоту и прозрачность водоема. Еще несколько минут наслаждения покоем, и на поверхности в нескольких местах появились нежные белые кувшинки, с каплями скатывающиеся с лепестков прозрачной воды. Все побережье мелкого озерца... Бобр заселил высоким и плотным камышом, оставив лишь несколько редких рядов для прохода. Через такой травяной заслон невозможно пробраться бесшумно, да и случайному любопытному глазу не за что было зацепиться. Всего деревушка в прежние годы состояла из чуть более десятка домов. Некоторые из них создатель новой земли разрушил, очистив место. Остальные приподнял на опорах на полуметровую высоту, некоторые выровнял и обновил, вернув бревнам, из которых состоял дом, молодость. Теперь он мог свободно переходить из домика в домик по перекинутым и держащимся на опорах погруженных в воду мосткам, превратив отдельно стоящие домишки в своеобразные комнаты. В одном располагалась кухня, это был самый первый дом, в который зашел сталкер. У этого дома были большие окна и светлая крыша. Пару других домов он подвел под спальню. Окна одной такой спальни имели хороший вид на восход, окна другой спальни на зону, там было хорошо засыпать. Еще один домик стал что-то вроде кабинета, поскольку там он нашел несколько книг «Юный техник» и с удовольствием прочитал их. Тут же пожила в целую кучу литературы, диван, рабочий стол и отличное освещение, что и было исполнено незамедлительно. Еще один домик оставался полностью пуст, не имел окон, но имел только одно отверстие посередине, под которым дежурили скаты. Ну, вы, наверное, знаете, для чего нужна была эта комната. Еще пару домиков Бобр оставил почти нетронутыми, только обновив имеющуюся там мебель. Эти домики были гостевыми. Не то чтобы для гостей, которых у Бобра в принципе не могло быть. Сколько приходя туда, сталкер слушал сам себя и словно возвращался на десятки лет назад, когда по хате бегали босоногие деревенские дети, громко визжа и заливаясь смехом. «Там было хорошо», просто хорошо душой. День шел за два. На то, что обычному человеку понадобилось бы куча времени и пота, сталкеру с его артефактом все давалось в течение минут или часов. Книги давались все легче и легче, и уже спустя некоторое время ему не требовалось читать их, переворачивая страницы. Достаточно было сначала осмотреть содержание, а потом представить историю и ощущения от этой книги. И через минуту появилось твердое знание, что он знает, что там. Он даже проверял себя, открывая страницы с номером и угадывая текст с точностью до точки, до запятой. Держа книги по истории человечества, перед его глазами проносились войны, игры вельмож, королей и князей. История лжи и предательств, борьбы за и борьбы против, во имя и несмотря ни на что. Жизни народов, культур, стран сматывались в один клубок, постепенно перегоняя самих себя в гиперразвитии одной из своих частей, поглощая и уничтожая другие культуры и культуры, из которых они произошли. Словно огромный неразумный младенец, питаясь грудью, вдруг начинал поедать свою мать. Глядя на часы, взяв несколько книг по палеонтологии, он с удивлением обнаруживал, что сегодня с 4 утра и до 5 вечера он знает все указанные виды древних ящеров и кучу другой информации, вплоть до места, где они были обнаружены, количество найденных костей, имена археологов и даты. Поистине это было волшебно. На сон ему требовалось все меньше и меньше времени. Если в первый день он проспал 10 часов, то во второй только 5, потом 4, потом и того меньше, чувствуя настырную необходимость что-то делать, творить, несмотря ни на что. В такие минуты он выходил за кольцо камыша, окружавшее его обиталище, и уходил в сторону большой земли, либо осторожно прогуливался вдоль колючки внешнего, самого первого и условного ограждения зоны. Но однажды с той стороны зоны к нему пришла девушка в камуфляже. Светлое лицо, аккуратный подбородок, лучистые голубые глаза, толстая русая коса, заправленная в капюшон комбинезона. Она стояла, неловко облокотившись о старый клен, разглядывая бродящего в задумчивости сталкера. Неизвестно, сколько времени она неотрывно наблюдала за ним. Он заметил ее только когда уже относительно рассвело. Доли секунды хватило теперь, чтобы узнать и не узнать это существо, ранее бывшее изломом. Пенка! Не веря вскрикнул Сталкер. Пенка смутилась, опустила взгляд и сделала осторожный шаг навстречу, словно дикий зверь, долго просидевший в клетке и теперь выпущенный на волю, все еще не веря в свои возможности. «Но как это возможно?» – потрясенно разглядывая ее и приближаясь, произнес он. Целая буря эмоций и ощущений прорвалась сквозь него. «Как это возможно?» – мутант сам вышел за периметр, или это уже не мутант? Бывший излом, постепенно перенимавший суть человека и теперь ставший самим человеком. По крайней мере, внешне он не видел в этой стройной девичьей фигуре, обтянутой камуфляжем, никаких признаков чудовища. Самого обмана воплоти, способного обмануть самого изобретателя обмана, человека, внушив ему надежду или проявив ложную слабость. Две человеческие фигуры сошлись на фоне рассветного неба. Остановились так, чтобы невозможно было дотянуться рукой. Он – сталкер, прошедший зону в самой глубокой ее части, настолько глубокой, что сознание человека почти никогда не может вынырнуть оттуда без посторонней помощи. Пусть для мутантов он свой, но внутри он по-прежнему человек. Как бы то ни было, он продолжал чувствовать как человек, думать как человек. Пусть быстрее в десятки раз, но все равно он человек. А она? Она – злом. А теперь тоже человек, вышедший за периметр зоны. Но что внутри? Что внутри оболочки? Может, внутри она осталась тем же мутантом? Тем же мутантом, научившимся мимикрировать под более стабильный и сильный вид? Может, она тот же излом, вооруженный еще более страшным оружием, сильнее, чем гипноз? Интуиция и мощнейшие смертельные удары попавшему духом сталкеру? «Кто ты?» — затаив дыхание всей своей сутью, вглядываясь в непостижимое проявление зоны, спросил он. «Я — Пенка, ты же знаешь. Но теперь я одна из первых, кто может жить вне зоны», — легкой улыбкой освежив пылающее лицо сталкера ответила Пенка. «Но разве это возможно? Как это возможно?» — глядя во все глаза, спросил Егор. Возможно! «Конечно, возможно. Все просто, Егор. Это равновесие. Ты один из первых, кто может жить в зоне. А зона уравняла это, создав одного из тех, кто может жить на большой земле». Пенка осмотрелась, задержав взгляд на малиновом солнце, словно первый раз видя его новыми человеческими глазами. Хотя, возможно, так оно и было. Возможно, это первый ее взгляд на солнце большой земли. Потрясенный сталкер сел на землю, схватив голову двумя руками. «Значит, подарок зоны — может быть слишком малая плата за возможность новых, рожденных небольшой землей существ, выходить за пределы зоны. Что будет дальше? Что из этого выйдет?» «Это... это... это странно». Наконец подобрал слово, хоть как-то отражающее гамму чувств, смешавшихся у него в душе. «Что странного?» — спросила Пенка, лучезарно глядя кристально-голубыми глазами прямо внутрь сталкера, улыбнувшись и присев напротив сталкера. «Я же человек, я родился тут, на большой земле. А ты, Пенка?» «Знаю, знаю. Мутант. Ну и что с того? Я создана зоной». И ты тоже. Просто и озорно, совсем по девчоночьи, перебила его пенка. Как я тоже. Я родился и вырос за периметром. Родился, да, а вырос. Что значит вырос, сталкер? Ну, стал, стал тем, кто я есть. Тем, кто ты есть? Ты стал тем, кто ты есть тут, на большой земле? Нет, там, в зоне. Стало быть, ты тоже мутант? Нет. «Я человек. А твой снорк человек?» «Ну, был». «А теперь?» — тут же спросила Пенка. Сталкер промолчал. «Да, известный ему ранее бывший бандит получил очень странную судьбу. Что происходит? Может, долг прав? Может, зараза зоны расползается, а мы все слепцы, не видящие, куда это ведет? Что происходит?» Может быть, сейчас у него в кармане странная пятигранная гайка с причудливо меняющимися, но странным образом остающимися неподвижными гранями и есть зараза, которую он, обманутый зоной человек, сейчас при помощи своей воли рассеивает за периметром? Что делать? Выкинуть гайку и втоптать ее в грязь? Люди созданы большой землей и являются ее частью, не так ли, Егор? Перебила поток его мыслей Пенка. «Да», — собравшись с разбегающимися подобно насекомым мыслями, — ответил сталкер. «Но зона ведь создана людьми, а значит, она часть человеческого мира, а значит, она часть Большой Земли?» Склонив голову набок легко спросила она. «Как зона часть Большой Земли?» Не веря или отказываясь верить в доводы разума, переспросил он глупой Если большая земля родила малую, но другую, они разные, пусть не одну и то же с виду, но они одинаковы. Все, что есть в малой земле, есть и на большой земле, и пришло оттуда же». Пенка внимательно посмотрела на сталкера. «Попробуй понять это. Я в итоге тоже рождена большой землей, а потому, когда придет время, если захочу, останусь на большой земле» или вернусь домой». «Невероятно», – прошептал сталкер, понимая, что да, наверное, вероятно. «Наверное, пришло время следующего шага эволюции зоны. Ведь то, что он делает здесь, то, что он сотворил там внутри камышового кольца, есть не что иное, как проявление возможностей зоны, но получено это только при помощи человеческой воли, транслированной бобром через гайку». И значит, все-таки его желания порождены большой землей. Ведь сталкер все-таки человек, казалось бы, в чем проблема? Так в чем проблема, сталкер?» Смеющимися глазами, глядя на него и точно читая мысли, спросила она. «В том, что вы привыкли получать все только вследствие борьбы, а то, что дается легко и с любовью, вы отталкиваете и втаптываете в грязь?» «Кто вас этому научил, сталкер?» Егор отшатнулся. Так близко стало сейчас к нему проявление зоны. Пусть без зеленого огня глаз лесника, но все же так близко и так пугающе реально. «Вот оно здесь. Вот оно тут уже рядом. Ты уже дышишь этим, но заметил только сейчас. Что это? Что этому нужно? Что тебе нужно, зона?» — спросил Егор, глядя прямо в глаза ей. Пенка спокойно смотрела в глаза сталкеру. «Существо нерожденное, но созданное, наделенное волей и свободой, свободное выбирать и действовать, свободное проявлять себя и, возможно, теперь равное человеку». Она приблизилась еще чуть-чуть, глядя в глаза, прошептала так тихо, словно это был шепот ветра, едва колышущего былинки в пустом поле. Но в то же время за этим шепотом ветра чувствовалась сила урагана, сметающего все препятствия на пути своего следования. «Ничего. Мне не нужно ничего от вас, человек. У меня есть все. Мне нужно только то, что нужно вам. Мне нужно только то, что нужно вам. Что нужно вам, сталкер? Что? Говори». Я исполню любое твое желание. Ты слышишь? Я уже исполняю твои желания. Слышишь? Что нужно тебе, сталкер? Пауза. Пауза длиною в жизнь. Замерли все капли дождя, идущего в зоне. Замерли все мутанты, повернув головы на юг к периметру, где сидели почти касаясь головами он и она. Замер ветер в кронах деревьев. Земля остановила свой ход, остановившись на всем скаку, на невидимых, но все равно существующих нитях гравитации. Солнце с интересом, затаив дыхание, смотрело в сокровенное. Все смотрели на нее и на него. Она ждала ответа. Мгновение – вечность. Вечность в одном мгновении. Что ты, человек, готов просить? Что? «У меня все есть», — ответил он. «Я понял еще тогда и не забыл. У меня есть все, что я желаю». «Да будет так. У тебя есть все», — ответила она, поцеловав его в губы. Пахнуло морозной свежестью и ягодой. На мгновение Егору вспомнился запах мороженой брусники, выкопанной из-под первого снега. Такой же аромат тающего снега, едва уловимый нектарный аромат ягоды, свежий, кисловатый и немного терпкий вкус. Так хочется взять гроздь этих ягод, похрустывающих кристалликами льда и... Пожар. Пожар в груди, перехвативший дыхание. Сталкер не удержался и опрокинул пенку на землю, прижав податливое и гибкое девичье тело к земле, вдыхая ее запах, не замечая, что уже плотно прижал ее к своему телу. Она засмеялась, свободно и непринужденно красивым женским смехом. «Да, у меня уже есть все», — улыбаясь, повторил он, «только теперь понимая, что произошло». «Да». Глядя в глаза ему, сказала она, не пытаясь ни вырваться, ни сменить положение. «Но, Егор, я ведь нерожденная, как ты. Я созданная и все еще создаваемая». Сталкер непонимающе посмотрел на нее. «Я не готова для этого. Еще не готова для нас, для тебя. Это слишком большой дар. У зоны еще нет, недостаточно всего, чтобы закончить начатое». «Это ведь будет не мутация, это будет ее дар мне, когда я смогу поверить в тебя, сталкер». «Зона не хочет, чтобы я была вашей женщиной, она заглядывала в их души, она говорит, что слишком много видела, что происходит на большой земле, что происходит с женщинами, она не хочет, чтобы ее создание...» На глазах у пенки выступила слеза и, скатившись по щеке, упала в пожелтевшую траву. Только тут до Егора дошло, что история меняется. История Зоны и человечества, раз и навсегда. Растерявшись, он сел и помог сесть пенке. Она сидела рядом и всхлипывала. «Но мне-то ты веришь?» – спросил он. «Да», – просто ответила она. «Тебе верит Зона, но ведь ты человек». Впервые это слово прозвучало для него как символ предательства, коварства и измены. Что он может сказать сейчас? Ничего. «Бобр, я ведь зачем к тебе пришла?» Успокаиваясь и переставая всхлипывать, сказала она. «Тебя же ищут. На, посмотри». С этими словами она достала сложенный в четверо листок бумаги. На нескольких языках, русском, английском и украинском, было крупными буквами написано вверху листка. «Внимание! Разыскивается мутант». Новый подвид контролера. Ниже посередине черно-белая старая фотография улыбающегося Егора в куртке новичка на фоне электры. Снятая, казалось бы, так давно, словно в другой жизни. Чуть ниже фотографий описание. Внимание! Данный мутант имеет внешность реального человека, Казмаутова Егора Александровича. 1990 года рождения. Увлечен в уничтожении сил ограждения зоны, сил внутреннего сдерживания военизированной группировки долг. Способен использовать оружие, разговаривать. Абсолютные навыки управления мутационными биомассами, при первой возможности уничтожить. За предоставление информации долгу, способной помочь в ликвидации мутанта, вознаграждение 250 тысяч долларов. За предоставление неопровержимых доказательств уничтожения мутанта, голова объекта, вознаграждение 1 миллион долларов, подпись «Лидер сил внутреннего сдерживания» Воронин В.А., группировка «Долг». Еще ниже надпись агрессивным зубастым шрифтом «Остановим заразу зоны». Вот те раз, ошарашенно прошептал сталкер, осмысливая прочитанное. Где же это он мог засветиться? Кто мог увидеть его и опознать? И тут он вспомнил. Да, это тот ночной костер, к которому он подошел, двигаясь к периметру. Молоко и гара, два сталкера, почти отмычки из деревни новичков, осмелившиеся впервые продвинуться аж к темной долине, они же и опознали его. Там все столбы увешаны, уже два дня как висят. Сталкеры начинают тебя искать. Зона чувствует, еще много людей сюда приедут. За тобой, Егор, — грустно сказала Пенка. Егор оглянулся. Нет ли кого поблизости? В конце концов, он за периметром, а не внутри. Если он считается мутантом, то искать его будут внутри периметра, а не снаружи. Да, они будут искать тебя там, она указала рукой на провисший забор позади нее. «Но они начнут тебя искать и вокруг периметра. Тебе нужно уйти далеко. Совсем далеко. Я не знаю, насколько далеко». Пенка вздохнула. «Ищет пожарная, ищет милиция», — усмехнулся Бобр. Теперь он снова был в форме, он был готов сражаться с кем угодно, хоть с тысячей чертей, и она знает это. Она знает все о нем, где бы он ни находился» поэтому она так легко нашла его. Ветер опасности. Что теперь делать? Уходить на Большую Землю, оставив пенку тут? Бред, ни за что. Оставаться за периметром, ожидая, когда рано или поздно его обнаружит пересекающий периметр сталкер или военный патруль не поленится проехать чуть ближе к вдруг заросшей густым камышом деревушке. Идти внутрь периметра? Да. «Там шансов на победы больше, намного больше, но ведь не всегда можно будет спрятаться и быть на чеку. Не всегда можно будет заметить стрелка, который ждет его уже день или два. Что делать?» Пенка сосредоточенно думала вместе с ним. «Да какая сейчас разница?» Вдруг понял он. «Большая охота еще не скоро, а пока...» Он улыбнулся. «Пойдем, покажу, как я живу» предложил Бобр. «Пойдем», — легко согласилась она и подала руку. Изящная женская ручка легла в его широкую ладонь, вызвав чувство эйфории и единения. «Откуда она знает, что дамам нужно руку подавать?» — удивился он мысленно. «Я много чего знаю, как нужно ходить, как есть, зачем зеркальце?» — засмеялась она. Сталкер посмеялся вместе с ней. «Действительно, как хорошо, даже не нужно ничего говорить. Пенка все читает и так, а скрывать ему от нее нечего, как и ей от него». «Верно, Пенка?» — спросил сталкер. «Все, что мое, твое», — лукаво сказала она, снова заливисто засмеявшись. Пара приблизилась к глухой стеной разросшемуся камышу. «Вот тут тропинка» сказал сталкер и первым пошел через шуршащую рыжую стену. Пенка проследовала за ним. Шагнув, наконец, на мосток, Пенка, оглянувшись, снова засмеялась. «Какая красота!» — восхищенно сказала она. «Ой, а это кто?» Осторожно и по-девичьи спросила она, завидев подплывающих к ним скатов в кристально-неглубокой воде с ленивой будто стеклянной волной. «Какие милые!» — тут же умелилась она и быстро, буквально вынырнув ногой из берца, скинув умело намотанную портянку, сунула обнаженную стопу в воду, касаясь спин проплывающих метровых скатов. Бобр немного удивился, но тут же воспринял эту непосредственность как должное. Очень осторожные существа, тут же оседающие на дно, Если он хлопнет дверью или уронит что-либо на помост, не торопились скрыться из виду, ни секунды не колеблясь в намерениях пенки. Потыкавшись огромными рылами в ногу и промокшую нижнюю часть камуфляжных штанов, некоторые отплывали, некоторые продолжали кружить рядом. «Щекотно!» — засмеялась она, пытаясь большим пальцем ноги приподнять морду одного из скатов в то время как другой ерзал под ее стопой. — Погоди, сейчас еще не будет, — сказал бобр, заметив рой мелких рыбок, приближающихся к ней, поблескивающих золотыми бочками. Еще мгновение и мелкие, размером с ноготок рыбешки, принялись пощипывать беззубыми ртами светлую кожу ступни. — Ой, не могу, — не переставая смеяться, говорила она. — Ты что, нарочно, что ли? — Она укоризненно посмотрела на него. Просто девушка, озорной и лукаво, поглядывающая на сталкера. Не выдержав, она вытащила ногу и опустила левую руку, шуточно пытаясь поймать мелких рыбешек, которые проскальзывали между пальцами. Оглядев озерцо и домики, она кивнула головой. «Я так и думала, что ты придумаешь что-то вроде этого, Бобр. Красиво, здорово, уютно». Бобр пожал плечами. Все, что он думал, она чувствовала без слов, так же, как он мог читать книги только по оглавлению. Они прошли по всем домикам, он показывал ей каждый. Особенно ее заинтересовала библиотека сталкера. Пробежав пальцами по корешкам, она на минутку ушла в себя, коснувшись некоторых книг, погрузившись в раздумья. Он видел, что она изучает их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 Несмотря на все богатство возможностей, редкие участки мозга могут заменять и перекрывать друг друга. А у тех же псеодо более чем в 20 раз более совершенный мозг, и каждая ячейка дублирует как минимум еще несколько функций. Бобр вздрогнул, когда Пенка, не отрываясь от изучения книги, тихо сказала, «Что было, то было. Не вини себя, сталкер, и не переживай». Он был один из лучших собирателей. Он много что сказал о вас, Зоне. Я убил его. Я знаю. Она положила книгу на место. Ты знаешь, у тебя есть один способ быть в Зоне. Чтобы меня все-таки нашли и обезглавили? С усмешкой спросил он. Найти тебя, опознать и забрать твою голову будет не так-то просто, поверь. Да и желающих сразу убавиться. «Я знаю. Но для этого, если ты хочешь, нам нужно попасть к болотному доктору. Он уже вполне жив и здоров, и научит тебя». «Ты серьезно?» — с надеждой спросил Бобр, хотя и так чувствовал, что сомневаться в ее словах нет причины. Пенка кивнула. «Дорога до болот после выбросов поменялась, людям туда очень сложно пройти. Доктор не хочет видеть сейчас посторонних». «Когда пойдем?» – спросила она. «Давай завтра утром», – воодушевленно предложил сталкер. Время пролетело незаметно и неосязаемо, словно и не было тех часов, когда они сидели друг напротив друга, болтая о том и о сём. Сталкер рассказал ей о своем детстве, о школе, о друзьях, поначалу сам с трудом вспоминая прошлое, но постепенно вспоминать становилось все легче и легче. Пенка рассказывала ему о своих первых днях в зоне, о том, что происходит во время выбросов, о драках со сталкерами, когда она не хотела драться и ей приходилось убегать, в голосе звучала горечь обиды, о том, как ее полуживую каким-то чудом болотный доктор забрал из рук долговцев, вероятно, просто заморочив им головы, А лесники о леснике. О картографе, случайно угодившем в одно из мест создания изломов. О паре странных кровососов, живущих отдельно и не промышляющих охотой. О большом поселении бюроров и живущем с ними человеке без памяти. В одной из лабораторий темной долины, куда не ступала нога сталкера и еще много о чем, что происходит в зоне. Все было интересно и диковинно. Только зона знала, сколько еще тайн для человека находится в ее пределах. Солнце начало клониться к закату. Пенка и бобр поднялись на чердак одного из домиков, смотровое окно которого выходило на запад. Чердачок уже был оборудован круглым столиком с белой скатертью, высокими свечами в подсвечниках, красным вином и изысканным ужином который Егору пришлось долго представлять в деталях в голове, прежде чем оформить желание или, в данном случае, можно сказать, заказ. Прямой заказ у Монолита. Пенка, разглядев обстановку, посмотрела на сталкера лукава улыбнулась, прищурив один глаз. «Я видела, что ты готовишь что-то, но не стала заглядывать, что именно. Кажется, это у вас называется сюрприз, или...» «Пусть будет сюрприз». Согласился Бобр, тщательно оглядывая столик. Чего-то не хватало. Его понимание изысканного ужина на двоих не имело реальной основы. Это было просто его представление. Не найдя чего бы добавить к вечернему столу, на котором, к слову, он постарался разместить немного еды, он взмахом руки пригласил ее за стол. Закат, видимый поверх камыша, пламенел в квадратном чердачном проеме. Заходящее солнце расплылось горячей огненной каплей, растворяясь в плотной линзе воздуха. Пустые верхушки деревьев, подернутые инеем первых заморозков большой земли, отражали красные лучи заходящего солнца, подкрашиваясь оранжевыми тонами, переливаясь и создавая иллюзию движения. Бобр невольно засмотрелся на мираж. Именно теперь солнце позволяло смотреть на него широко открытыми глазами, распространяя свое еле уловимое тепло, вышедшим проводить его. «Красиво», — сказала Пенка. «Да, очень», — с трудом отводя взгляд от картины, сказал сталкер. Рука потянулась к вину без этикетки. «Почему без этикетки?» потому что Егор в своей жизни ни разу не пел настоящего марочного вина, равно как и не знал их названий. В основном все обходилось гораздо прозаичней – водка или портвейн в юности. Поэтому он просто заказал хорошее вино, представив отдаленно его вкус и цвет в высокой бутылке из зеленого стекла. Легко хлопнула вынутая пробка». Темно-красное вино потекло по бокалам на длинной изящной ножке.